часов. Глава четвёртая. Вы меня слышите? спросил сервомеханизм. Адам открыл глаза. Слышу и вижу, ответил он, существую и мыслю. Старик улыбнулся, радуясь ясности сознания. Каждая мысль встраивалась в систему обработки данных, поддерживаемую с Земли умными машинами на расстоянии 998 световых лет отсюда. Однако с органами чувств было что-то не то, улыбку Адам ощутил как-то иначе. Подняв руку, он увидел, что его фактотум был сделан не из флекса металла, металлосаморфной структуры аватаров кластера, а из строительных деталей, модулей и элементов сервопривода, напоминающих мобилизатор. «Что-нибудь случилось во время транспортировки?» – спросил он. Стоявший перед ним сервомеханизм полуавтоматическая машина, напоминавшая двухметровое серебристо-серое насекомое, взяла на себя обязанность заботиться об Адаме. «У нас проблемы с поставками деталей», — ответил он. Первый корабль был поврежден в облаке «Аорта» из-за действия «Звезды Лебедь-29». Обеспечение было утеряно. Два из трех брутеров повреждены и нуждаются в ремонте. В данный момент у нас недостаточно флексометалла для изготовления двух фактотумов». Адам сразу все понял. «Ребекка уже здесь?» – спросил он. «Уже семь часов как?» – зазвенел другой голос сзади. Адам обернулся. Она стояла у большого окна, одетая в модифицированный для людей фактотум. Ее шея была не серебряной, как у умных машин, а коричневой, словно голая и беззащитная земля. Ее лицо было обманчиво похожим на человеческое. Маска с приделанными ушами, носом и ртом, синтетические волосы, короткие, но все такие же рыжие, как и раньше. Позади нее светили звезды, а на их фоне медленно вращалась желто-коричневая планета, левая часть которой освещалась невидимой отсюда красной звездой. Старик встал и услышал гудение сервомоторов, похожее на звук мобилизатора, которым он пользовался на Земле. «Фиксация сознания стабильна», — вступил в разговор сервомеханизм. Соединение стабильно связь стабильна, заданные ограничения определены и стабильны. С поврежденным главным зондом возможна связь только по четырем каналам из девятнадцати, сообщила Ребекка. Ее голос звучал не так мелодично, как в воспоминаниях Адама. Вероятно, дело было в наскоро и неправильно настроенном модуляторе. Обычно Ребекка обращала внимание на такие мелочи. К тому же качество связи с зондами очень плохое. Оно находится на том же уровне, как и почти тысячу лет назад, когда они только начинали свой путь. Я попросила, чтобы для нас зарезервировали два зонда. В это время два других привезли бы нам необходимые материалы через главный коннектор. Но прошло уже много времени, а ширина канала очень ограничена. Мы можем поработать над этой проблемой позже. Возможно, получится улучшить старую систему коннектора. Адам подошел к Ребекке и увидел в окне вращающегося корабля поврежденный, похожий на цилиндр-сегмент, развалившийся пополам по соединительному шву, с обшивкой, разлетевшейся во все стороны. Через пустоту между цилиндрами просвечивали сервомеханизмы, которые уже разобрали гравитационные якоря на отдельные части и работали с помощью термофакелов. «Это зонд старой модели», — продолжал звенеть голос Ребекки. В нем нет самовосстанавливающихся деталей, и он не может починить себя. Бартоломеус говорил, что зондов было больше. «Что с остальными?» – спросил Адам. «Всего их пять», – отвечала Ребекка, бродившая взад-вперед около окна. «После того, как корабль был поврежден, два из них потерялись. Два других построили станцию на поверхности планеты, рядом с руинами города и главным артефактом. Последний зонд ждет меня недалеко от планеты «Лебедь-5». Наклонившись, Адам с удивлением услышал гул сервомоторов. «А ты ждала меня?» — поинтересовался он. «Да, хотела тебя повидать перед тем, как отправлюсь на газовый гигант и увижу покрытый льдом спутник с обелиском». На лице, а вернее на маске Ребекки, появилась улыбка. Приблизившись к Адаму, она протянула ему ладони с смуглой, похожей на человеческую кожу. Ее локти были закутаны в шафраново-желтое одеяние, Адам с удовольствием посмотрел в глаза своей спутницы. При помощи визуальных сенсоров, которые видят гораздо лучше человеческих глаз, Адам смог разглядеть образец аморфного металла, поддерживающего ее гладкую шею. Ребекка позволила Адаму заглянуть под маску, где можно было заметить модуль данных, сохранявший сознание людей в целости и сохранности. «Не буду утверждать, что ты хорошо выглядишь», — сказала Ребекка, улыбнувшись почти так же, как и много лет назад. «В последний раз мы хорошо выглядели 40 или 50 лет назад», — ответил Адам. «Очень давно». «Давно для нас», — уточнила Ребекка. «Для бессмертных 40 лет едва ли можно сравнить даже с каплей в океане времени». Она пожала плечами, но это выглядело как-то неловко и беспомощно. Вероятно, из-за того, что Ребекка еще не привыкла к своему телу, на это обычно уходило несколько дней. «Нам просто не повезло», — добавила Ребекка. «Ага» вздохнул Адам. Несмотря на работу фильтра, направленного на стабилизацию настроения, он провалился в эмоциональную яму, ощутив в сердце тяжелый якорь грусти. Через несколько минут аппарату удалось восстановить состояние Адама, но в потаенном уголке души остался след от печали. Раздался звуковой сигнал, и насекомоподобный сервомех громогласно сообщил Два шатла уже готовы. Первичное обследование планеты должно начаться как можно скорее. О, опомнился Адам, нужно спешить. Меня вызывают на планету 5 уже во второй раз, сказал Ребекка. Кластер торопится? Кластер очень далеко. Так далеко, что мы слышим лишь его тихий шум через узкий канал, подумал Адам. По каналам передачи данных, связывающим его сознание и несовершенное тело с главным кораблем, где находились местные умные машины, ему передали ощущение срочности дела. «Почему?» – удивленно спросил Адам. «Почему в этот раз мы должны сразу же начинать исследование, даже не акклиматизировавшись Сервомех проворно промчался к двери, которая открылась автоматически, и ему не пришлось использовать органы управления. Потому что 19 часов назад кое-что произошло, ответила Ребекка. Что именно? Обелиска на покрытом льдом спутники и главный артефакт на находящийся перед нами планете, Ребека показала рукой на окно, отправили нам сигнал.